Вновь раздался выстрел. даже гулей оставалось несколько метров. Неужели не успею, подумал он. За спиной прокричали «Там, в окне! Брось пушку, дурак, коли стрелять не умеешь! Дур уже выезжал со двора!» Крючко ранил охранника, прыгнувшего на подоконник, затем выстрелил в колесо БМВ и побежал к своей машине. Глава шестая. Генерал Орлов сидел за ничейным столом в кабинете своих сыщиков и делал вид, что решает в журнале «Кроссворд». Солировал Гурова, кричко внимательно изучал чахлый цветок на подоконнике. «Ты попал в критическую ситуацию и выбрался из нее, как сумел». Я не берусь анализировать ситуацию в целом. В конкретном случае мы выглядим не как старшие офицеры главка, а словно партизаны в тылу врага. Ты двух человек покалечил, одного ранил. Без твоих показаний мы не можем заниматься данной группировкой. А чего мои показания, фыркнул Крючко. если начнется следствие с. То свидетели подтвердят, что в помещении офиса ворвался пьяный, напал на кассиршу. Когда охрана пыталась его скрутить, он выбросился в окно. Заушник прикрыл убегавшего выстрелами. «Подобную историю я слышал час назад от заместителя управления по оперчастии», — Орлов отложил журнал. «Работаем мы плохо» имея в виду милицию в целом. Конечно, эта контора в райуправлении известна. Кто-то из ментов там прикармливается. Позор! Официального расследования не будет. Не потому что берегу честь мундира. Просто жалко тратить время и силы на пустую работу. Занимайтесь своими непосредственными делами. Сначала вас обстреляли в переулке, затем во дворе... Завтра обстреляют на площади. Орлов тяжело поднялся. Когда он прикрыл за собой дверь, Крючко смачно выругался. Что же мы от поколения к поколению все хуже и хуже? Так не бывает, Станислав. Иначе бы вновь на деревья залезли, либо вымерли, как мамонты. Просто сегодня в России зигзаг не в ту сторону. Горов встал, прошелся по кабинету. Убежден, Доров тебя не узнал. Ему не до того было. Он в мою сторону и глянуть не успел. Теперь ты убедился в связи бывшего опера с бывшим полковником. Ничуть. Ты замкнулся на напашке по личной злобе. Ясно, бывший мент кого-то представляет. Может, Усова, а может, своего хозяина. Гай, Борис Петрович, фигура очень колоритная. Согласен, но в проточном дело ставил оперативник и человек, знающий полковника Гурова. Ты знаменитый, — Кречко вырвал из настольного календаря листок, начал мастерить кораблик. А может, они все как-то повязаны? Загадал им загадку, головы сломают, не разберутся. Хотя он хитро взглянул на Гурова. Ты знаешь, дура парень тебе на уме. Может, не сказать, что его отход прикрыли. Зачем делиться славой? Начнут допытываться кто, как, да почему, хлопотно. А так... «Все самолично. Герой».